Глава восьмая. Балами заправляет сам дьявол. Особенно, когда он на них приглашен. Мы с Кити одновременно оборачиваемся. К счастью, она уже закончила жевать и прячет последнее пирожное в ладони. «Да, милорд», — мягко отвечаю я. «Боже, мне должны дать Оскар за лучшую актерскую игру!» «Потому что я даже не знаю, как нашла в себе силы выговорить хоть что-то!» «Рад познакомиться с вами, мисс Лабби». Он кланяется, а затем вежливо поворачивается к Китти. «А вы, должно быть, мисс Кэтрин Ремингтон, не так ли?» «Как вы догадались?» «В отличие от меня и половины бального зала, Кити кажется, ни внутренне, ни внешне не обеспокоена присутствием этого греческого бога». «Я имел удовольствие познакомиться с вашим старшим братом Чарльзом в прошлом сезоне, и ваше с ним внешнее сходство достаточно очевидно, чтобы сделать такой вывод», легко отвечает Джордж, «хотя вы, разумеется, гораздо красивее». «И я вовсе не хотел намекнуть, что вы похожи на девятнадцатилетнего юношу, потому что...» Его спутник, стоящий рядом, демонстративно кашляет. «О, простите меня, дамы. Позвольте представить вам моего близкого друга, лорда Сэмюэля Хаскила. Сэмюэль тоже кланяется. За исключением темного цвета волос, он похож на Джорджа. Тот же рост, те же голубые глаза. Вот только у Джорджа они большие и добрые. А у него миндалевидные и невыразительные. При этом, когда он смотрит на меня, я вижу в них такое презрение, что меня пригвождает к месту. Простите, что прервал ваш разговор. Продолжает Джордж с улыбкой. И что это за улыбка? Но я не мог продолжать терять время. Предполагаю, вас скоро пригласят на первый танец, Мислаби. И я хотел бы заполучить эту привилегию для себя. Я сглатываю, в то время как рядом со мной Кити издает возглас искреннего удивления. А Сэмюэль Хаскил... Корчит еще более раздраженное выражение лица. «Танец со мной, милорд?» «Неужели я опоздал, и вас уже пригласили?» Спрашивает он с наигранным сожалением в голосе. «Это было бы прискорбно!» «Нет-нет!» «Спешу я уточнить!» «Я с удовольствием потанцую с вами!» «Превосходно!» Джордж поворачивается к Сэмюэлю, который смотрит на него в ответ с абсолютным отсутствием энтузиазма. «Разве ты не хочешь потанцевать, Сэм?» «Вокруг столько прекрасных дам!» нет ворчливо бормочет тот я в порядке это вопиющее неуважение по отношению к кити но то кажется абсолютно безразлично более того когда начинается танец и герцог берет меня за руку чтобы отвести в центр бального зала она одаривает меня искренне ободряющей улыбкой мне это необходимо ведь я вся дрошу в эту эпоху еще не танцевали вальс так что герцог будет едва прикасаться ко мне во время кадрили». Но, тем не менее, это вот-вот случится. Боже, я не могу дождаться, когда выберусь из этого безумия, в которое я себя втянула. Вернусь в свой мир и расскажу обо всем подругам. Джиллиан и Элис. Они просто умрут от зависти. И я завладела вниманием самого Джорджа Китинга Он танцует со мной. Да ведь я сейчас проживаю мечту просто каждой фанатки эпохи магии. Кажется, я сейчас упаду в обморок. Или меня стошнит. Или и то, и другое. «Держись, Лаура! Сделай это во имя всех фанатов!» «Мой брат Джон поведал мне, что вы сказали во время представления королеве», говорит Джордж во время одной из танцевальных фигур. «Вы произвели впечатление на нее и, как следствие, на весь двор». «Я всего лишь была честна. Очередная ложь из моих уст». «Мне кажется, королева устала от лести и ложной скромности». «Знаете, и я тоже», признается он с улыбкой. «Честность». Желанный глоток свежего воздуха в этих душных залах. Когда он берет меня за руку, чтобы развернуть к себе, его пальцы на мгновение сжимают мои. Если это не пробудило меня ото сна, то я не знаю, что пробудет. Мне до сих пор трудно поверить, что все мои ощущения — не плод моего воображения. Может быть, это все же сон? И я определенно не хочу, чтобы он заканчивался. Никогда! Когда музыка заканчивается, и мы возвращаемся на другой конец комнаты, чтобы присоединиться к Китти и Сэмюэлю, то обнаруживаем, что к ним уже подошли Джон Киттинг, Баронесса Ричмонд и... О нет, леди Ремингтон. Даже не знаю, кто больше разозлился, увидев, что мы возвращаемся рука об руку. Она или Сэмюэль Хаскел. «О, Лавиния! Я вижу, ты не теряешь времени даром!» Ядовито говорит леди Ремингтон. «Герцог Колбани, мое почтение, я прекрасно помню, как в прошлом сезоне вы были так дружны с моим сыном Чарльзом. И только посмотрите на вас, как вы изменились!» «Много всего произошло за год», — признает Джордж. «В мои 18 лет мой дядя уже передал мне все обязанности герцога». «Столь скорая смерть вашего отца стала большой трагедией», — ворчит баронесса. «Среди такого количества простофиль...» «Было приятно пообщаться с кем-то, у кого есть хоть немного мозгов». Она хмурится, глядя на Джорджа. «Вы пошли в его породу? Или нам придется вдвойне сожалеть о потере вашего отца?» «Бабушка! Боюсь, у меня не так много смекалки, как было у отца», признается Джордж и заливисто смеется, немного смягчая повисшую неловкость. «Мой брат унаследовал его мудрость. Мне же досталась его сила». «Сила, не имеющая цели, опасна!» невозмутимо продолжает баронесса. «В таком случае, герцог, окружите себя хорошими советниками. Это величайший признак мудрости!» «Я так и поступил», признает он, кивая на своего брата Джона, который возвращает жест с благодарным выражением лица, и Сэмюэля, который не меняет своего скучающего выражения лица. «И насколько я могу судить, ваша внучка последовала тому же совету». «О да!» восклицает Кити. «Лала — лучшая подруга, которая только могла быть у меня. Она такая умная и добрая, и она всегда знает, что сказать, чтобы успокоить меня». «О, неужели?» — спрашивает леди Ремингтон, и взгляд, которым она меня одаривает, далеко не такой милый, как ее притворный тон. «А что бы вы посоветовали сделать вашей подруге сейчас, мисс Лаби?» «Я поворачиваюсь к Сэмюэлю. Боже, он похож на ворона, который вот-вот выклюет мне глаза». «Танцевать?» — отвечаю я. «С джентльменом» который готов вести себя как таковому подобает лорд хаскил прищуривается я поднимаю подбородок кити прикусывает губу а Джордж смеется не смотри так Сэм не Лаби права поспешно говорит он я компенсирую твое недостойное поведение мисс Ремингтон не подарите ли вы мне следующий танец о правда кити бросает на меня быстрый взгляд как бы спрашивая разрешения и я киваю хотя все мое нутро противится этому Благодарю за приглашение с удовольствием. Джордж протягивает ей руку, и Кити, не раздумывая, принимает ее. Герцог хмурится и, развернув соединенные ладони, видит, что между ними лежит пирожное. А это... Не знаю, кто из всех нас больше удивлен, но баронесса выглядит так, словно вот-вот разразится хохотом. Это... это... считайте это подарком. Наконец отвечает Кити. Вы же герцог, вероятно, вы были очень заняты. «Нашлось ли у вас время перекусить с тех пор, как вы пришли сюда?» Джордж моргает, и удивление разливается по его идеальному, прекраснейшему лицу. Если честно, нет. «Ну так прошу, самое лучшее, что есть сегодня в зале, это сладости!» Осознав, что только что сказала, она спешит добавить. «Не поймите меня неправильно, милорд, вы очень любезны, но вы не кремовое пирожное». Через секунду герцог начинает хохотать. Затем он подносит их по-прежнему соединенные руки к своим губам и съедает пирожное. Хоть губами он не дотрагивается даже до перчатки, жест все равно получается слишком спонтанным и интимным для тех нравов, что преобладают в этом обществе, поэтому вокруг раздаются приглушенные возгласы. В возгласе леди Ремингтон звучит радость, в моем – разочарование. «Я замечаю блеск в глазах Джорджа. Нужно быть слепой, чтобы не увидеть этого». Очевидно, что он начинает влюбляться в нее. Ну что же, в глубине души я ожидала этого. Что бы я ни делала, что бы ни происходило, Кити и Герцог влюбятся друг в друга. Так написано черным по белому. Лучше и не скажешь. В этом романе нет места для новой любовной линии. И уж точно не для меня в роли Лавини и Лабби. Очевидно, что фраза всегда на вторых ролях – мой девиз по жизни. Джордж и Китти удаляются. «Такие красивые, такие блондинистые, все такие-растакие». Феи на люстрах возбужденно повискивают, наблюдая за тем, как они готовятся танцевать, и осыпают их золотой пыльцой. Блестки, оседающие на их коже, делают парочку похожими на небожителей. Идеальный Аполлон, невинная Афродита. «Ай, как же они отвратительны!» Через несколько секунд к нам подходит слуга с бронзовым подносом, на котором сверкают два кубка. «У одного позолоченный ободок, а у другого посеребренный». «Прохладительные напитки для дебютанток», объявляет мужчина, кланяясь. «О, боюсь, дамы не будут пить», начинает леди Ремингтон. «Это вино, разбавленное водой, миледи, сделано парижскими горгульями. Но все же...» Незамужним дамам не рекомендуется употреблять алкоголь. Я знаю, потому что эта сцена есть и в романе. Хотя на этот раз она немного отличается. В оригинале присутствует Кити. Потому что, не вмешайся я, она бы уже оттанцевала с герцогом. И к тому же, как и ожидается, она бы деликатно отказалась от предложенного бокала вина. Но Кити здесь нет, и я не одна. Мне хочется попробовать это французское вино. Позволить себе хоть какой-то приз. Ведь я явно упустила свой шанс с Джорджем. Поэтому я протягиваю руку и уверенно беру бокал с золотистой каемкой. «Мне передали, что этот бокал для мисс Ремингтон», – комментирует слуга. «Какая разница?» «Вкус лучше», – мужчина молчит. «Спасибо, можете идти». Он так и поступает. И прежде чем леди Ремингтон успевает отчитать меня за мое поведение, я выпиваю содержимое залпом. «Лавиния!» «Что? Неужто вы сами хотели попробовать?» Леди Ремингтон надувает губы. Баронесса усмехается, а Джон Китинг удивленно моргает. Только Сэмюэль Хаскел, который, должно быть, является чемпионом мира по покерфейсу, осмеливается что-то сказать. «Вам понравилось, мисс Лабби?» «О да!» — я взмахиваю бокалом. Пыльфея оседает на ободок кубка и заставляет его блестеть еще ярче. Хотя и не так сильно, как мне хотелось бы... Мой голос обрывается. Я чувствую что-то странное в горле. Его словно сжали. В то же мгновение я начинаю слабеть с поразительной скоростью. Рука с бокалом вяло опадает. Бокал падает на пол и разбивается на тысячу осколков. Другой рукой я хватаюсь за шею. Лавиния? я не могу ответить. У меня такое же чувство, как тогда в переулке ведьмы Оувен, Как будто что-то неизвестное течет по моим венам. Это магия. Это огонь. Сначала слабый, едва заметное пламя. Но вскоре под кожей вспыхивает настоящий пожар. Первым реагирует лорд Хаскел. Этот проклятый стервятник должен был бы радоваться моей беде. Но он выглядит еще более злым, чем раньше. Он подхватывает меня, осторожно кладет на пол. Холод плитки не помогает погасить жар, и облегчить судороги, парализующие тело. Не помогает и лед в голубых глазах Сэмюэля, которые ни на секунду не отрываются от моих. Дамы в атласных платьях, джентльмены в кожаных сапогах, гномы и феи, порхающие среди аристократов. Все столпились вокруг, наблюдая за разворачивающейся сценой. Стоящий на коленях рядом со мной Сэмюэль – единственный, кто не выказывает ни шока, ни ужаса по поводу моего состояния. Настоящий дьявол посреди обезумевшей толпы. «Кто-нибудь сделайте что-нибудь! Ох, я знала, что не стоило привозить ее в Лондон!» Мое тело неподвижно, как у куклы. Я вижу, слышу, чувствую, но не могу пошевелиться. «Что случилось, Сэм? Что она выпила?» Мои веки беспомощно закрываются. Гаснут огоньки свечей, одна за другой. «Лала! О боже! Моя дорогая Лала, очнись!» Какой высокий голосок. Такой полной любви, такой... Мерзко невинный. Я ее не выношу. Я ее ненавижу. Все это случилось со мной из-за нее. Бокал был для нее. Бокал. Бокал! Яд растекается по моему одеревеневшему телу. Мышцы напрягаются все разом в предсмертных судорогах. Голоса становятся все более далекими. Я едва могу разобрать, что говорит мне тот, кто находится ближе всех. Тот, кто, не раздумывая первым, подхватил меня, чтобы не дать упасть. Идиотка. Это последнее, что я слышу. А его руки, держащие меня, последнее, что я чувствую. Эхо его пренебрежительного тона до сих пор звучит в моей голове. Когда задыхаясь, я открываю глаза в чужой кровати. Я нахожусь в той же чертовой комнате, что и сегодня утром. Проклятие, опять? Призрак полковника Ремингтона выплывает из позолоченного зеркала. Целого как будто я лично не разбила его несколько часов назад, и высокомерно улыбается мне. Я больше не поведусь на его глупые речи. У меня есть дела поважнее, так что в этот раз я игнорирую его. Вытягиваю руки, они больше не окоченевшие от только что пережитой смерти, и встаю с кровати. Медленно я подхожу к зеркалу. Красивое лицо в отражении по-прежнему не мое. Янтарные глаза, а в них усталость, разочарование, что придется начинать все сначала. Единственное, что осталось от меня прежней. На правом виске – родинка, которая появилась после моего второго пробуждения. Теперь на левом виске есть еще одна, точно такая же. Я провожу по ней пальцем, она не исчезает. Что ж, я не идиотка, это очень явный знак. Он обозначает каждую мою попытку быть героиней этого романа, которая закончилась не так, как должна была. Что, черт возьми, произошло? Я снова умерла, ну почему? В прошлый раз это была на сто процентов моя вина, но в этот раз я всего лишь выпила один бокал. Бокал, который предназначался не мне, а Кити Ремингтон. Кто-то хотел убить ее, но почему? Я расхаживаю по комнате со сложенными на груди руками, размышляя о случившемся. Тем временем призрак повторяет, чтобы я поторопилась одеться и помогла его внучке, которая нервничает из-за представления о королеве. «Но успокаивать здесь нужно меня!» «Ну же, Лаура, думай!» «Ты застряла в своем любимом романе, и это хорошо, но он превратился в лабиринт, а вот это уже плохо. Решение простое, нужно найти выход, каким бы он ни был». «Тот, кто не уважает историю, обречен ее повторить!» Я поднимаю голову. После своей стандартной реплики полковник Кремингтон продолжает читать мне лекцию об истории моей семьи, точнее семьи Лабби и о безмерных амбициях, из-за которых они потеряли все свое состояние и положение. Тот, кто не уважает историю... Ладно, я поняла. Я должна обставить все так, чтобы бриллиант сезона шел своим чередом, слово за словом, не пропуская ни одной запятой. Отлично, это легко. Я выучила урок. С этого момента больше не буду пытаться очаровать герцога. Буду держать рот на замке и знать свое место, обещаю. Хотя на самом деле... Даже когда я танцевала первый танец с Джорджем Киттингом, я не помешала ему заинтересоваться Китти. Проблема возникла позже, когда случилось то, чего никогда не было в истории Гарден. Китти не пила вина из того бокала на балу, но он определенно предназначался для нее. Бокал с ядом, приготовленный для мисс Ремингтон и только для нее. Очевидно, что кто-то пытается ее убить. Мне не нравится Китти. Более того, я ее терпеть не могу. Она бестолковая и банальная и для нее всегда все заканчивается хорошо, без каких-либо усилий с ее стороны. Но совершенно очевидно, что если я не сохраню ей и себе самой жизнь, то никогда не выберусь отсюда. Вот дерьмо. Теперь, помимо сопровождения, я должна следить за тем, чтобы неизвестный убийца не отправил ее на тот свет. «Лавиния!» Леди Ремингтон врывается в комнату и недовольно кривится при виде меня в ночной рубашке. «Немедленно одевайся! Давай-давай-давай!» Нужно подготовить Кити, чтобы та покорила королеву. Если она преуспеет, то преуспеем и все мы, ты понимаешь? Я понимаю одно. Мне крышка.